Глава третья. Майбрид Андра. Слова ректора имеют вес. Наверное, когда-нибудь я высеку эти слова над своей постелью. Хотя нет, на самом деле уже поздно. Выпуск всего через пару месяцев. И я надеюсь, что в дальнейшей жизни его слова будут просто назойливым ветром. «О чем задумалась?» — без особого интереса спросила подруга да так ни о чем вздохнула я и взяла в руки лопату. увы в зверинце убирать приходится без магии слишком сложны климатические и защитные чары если животных еще можно левитировать под потолок и заключить кладовской пузырь, то очищающие чары приведут к разладу всей системы вопрос в том сказала вдруг лин убирать ли все как можно быстрее или растянуть удовольствие на неделю это так к чему к тому что обязательное количество часов мы на сегодня уже отработали. Можно поднапрячься, и того, сократить срок мучений. Лин поправила маску, прикрывавшую лицо, и я же устало оттерла салбопот и уверенно сказала: Ну, давай напряжемся. Мы остались в зверинце на весь день, до самой поздней ночи. Ни есть, ни пить не хотелось. Спасибо Мг, обескураживающему запаху и невероятно впечатляющей консистенции экскрементов. Зато мы убрали шесть вольеров и могли расслабиться. Смотритель зверинца засчитал нам это все как за полноценную неделю. «Интересно, ректор в курсе этих экстренных воспитательных мер?» Полюбопытствовала я, когда мы, отмытые до скрипа сидели в общей гостиной и пытались просушить волосы. «Официально точно нет», — усмехнулась Лин. «Смотритель же будет ставить отметки так, будто мы приходим к нему каждый день. Кстати, эту неделю надо быть аккуратными, иначе любая мелкая провинность продлит наши ароматные отработки». Дверь в гостиную открылась, и вошла наша третья соседка Вертарна. «Доброй ночи!» — равнодушно зевнула оборотница и ушла в свою спальню. «Самообщительность!» — хмыкнула Лин. «Да ну! За четыре с половиной года мы прошли долгий путь!» — фыркнула я. От Как же отвратительно! Вы воняете, жалкие городские червяки! Да доброе утро и добрый вечер! Это успех!» «Что интересно, только нам с Лин досталась такая ворчливая оборотница!» Вертарна – близко родственница хозяина леса, третьего правителя Тройственной империи, и она страшно недовольна академическими изменениями. Раньше, до того, как драконий император занялся академией, было три общежития – человеческое драконье и оборотническое. Теперь же здание общежития всего одно. «И живем мы по принципу «человек-оборотень-дракон». Одна гостиная, одна туалетная комната и три спальни. Все это направлено на то, чтобы не повторить страшную войну прошлого, но и примирить нас всех друг с другом». «Сюрпризы?» — удивилась Лин. И я недоуменно на нее посмотрела. «Ты чего?» «Смотри», — кивнула она. Переведя взгляд на дверь, ведущую в коридор, я охнула. «Приколоты к ней расписание светилось. Значит, вносятся правки, и завтра у нас...» Встав, я подошла к расписанию и прочла вслух «Теория магии крови. Курс ознакомительных лекций под руководством господина Вирнарона». «Вот тварь», — припечатала Лин, все «всё-таки выбил себе местечко». «Неужели только из-за меня?» «Я обхватила себя за плечи». «Тише», — Лин подошла ближе и обняла меня. «Тише, ты получила покровительство, помнишь?» Встряхнувшись, я кивнул и расцвела улыбкой. «Мол, да-да, ты права, а я вот дурочка забыла». Вот только мои ужимки Лин не обманули, и она, наставив на меня указательный палец, серьезно спросила, «В чем дело?» «Я не способна противостоять чужому принуждению. Ты же видела. Конечно, это был император, он. Он сильнее всех, но меня и слабейший ошеломит. Или почему ты думаешь, никто из рвалонов не сделал карьеру? Чем сильнее родовой дар, тем легче починить дракона». Лин нахмурилась и села на подлокотник моего кресла. «Так и что?» «Если он что-нибудь с тобой сделает, то мы обратимся в суд, обратимся к императору и, если он сделает мне ребенка, то хочу я за него замуж или не хочу, пойду». «Хоть и под тем же подчинением, просто ради того, чтобы не позорить часть империи». «Ах да», — наморщил Нуслин. «Вы же, кажется, гордитесь тем, что у вас дети рождаются только в браке. Значит, ради такой статистики запросто сломают жизнь несчастной драконицы?» «Запросто», — уныло кивнула я и добавила, «исключительно ради справедливости. Если драконица на виду, так то можно родить, потом выйти замуж, а потом уже ребенок будет жить с неправильной датой рождения». «Потрясающе», — мрачно произнесла подруга. «Я до сих пор не определилась, что я думаю по поводу того... Мг... зелья. Ну, того зелья, что заставляет скинуть ребенка. Хотя меня терзает морально-этическая сторона вопроса. Но в твоем случае...» Ребенок умрет и так, только в одном случае ты останешься жива, а в другом нет. Я поежилась и проворчала, не уверена, что смогла бы его выпить. Это раз и два. На драконец это зелье не действует, но ну, почти не действует, только на очень, очень поздних сроках, а тогда это немыслимо. Ну, остается вариант с операции, операцией, которая тоже невозможно. Я положила руку на живот. Мы драконы, люди и оборотни, абсолютно одинаковы. с... «С мясной точки зрения. Но у нас разные энергетические каналы, и у дракуницы основной канал проходит вот здесь, сквозь все органы, в том числе и женские». «Тогда тебе остается только молчать и улыбаться», после недолгого молчания произнесла Лин. «Он будет провоцировать тебя, а ты терпи». «Молчи, улыбайся, терпи. Вся моя проклятая жизнь», — с горечью выдохнула я. Лин вздохнул и осторожно коснулся моего плеча. «Ты всегда была похожа на брошенного щеночка, но при этом ты упорно твердила, что в семье все хорошо, что тебя любят. Где правда? Ты брошенный щеночек или любимая лапочка-дочка?» А я просто проявил на лице чешую и, ткнув пальцем себе в лоб, скупо произнесла. «Я гадкий подменыш, отрыжка старых богов, проклятая душа, несущая зло и еще с полсотни эпитетов. Брат завидовал тому, что я сильнее». Мать выплакала все глаза из-за того, что моя душа вытеснила душу ее дочери. Отец. Отцу было плевать. Я росла, становилась сильнее, умнее, красивее. Брат полюбил меня за то, что он может жениться на ком хочет. Кровная линия арвалонов должна была продолжиться за счет моих детей. Мать полюбила меня за красоту и прилежность. Письма с брачными предложениями приходили каждую неделю. Отец начал обращать на меня внимание и тренировать только тогда, когда я смогла его провести. Так что да, когда я сказала, что меня любят, меня действительно любили. Не так, как бы мне хотелось, но у кого-то нет и этого. И вот этого. Тут я постучала по лазорному пятну у себя на лбу. Лин, не удержавшись, тоже коснулась загадка отметина, после чего озадаченно произнесла. «Но ведь то, что мы прочитали в библиотеке...» А им, какая разница? Я мотнула головой, приказывая чешуе исчезнуть. Главное найти повод для страдания. Ладно. Ладно, все, мне плевать. Я Андра, не Орвалон. Они чужие для меня драконы. Все. Вот и молодец, а я часть сделаю. И она соскочила с кресла и взялась за холщевый мешочек с заботливо насушенными травами. Ссыпая все подряд фарфоровый чайничек, она что-то приговаривала себе под нос и вдруг замерла, повернулась ко мне и задумчиво произнесла. «А что, если он не за тобой? Что, если он хочет присмотреть себе невесту среди первокурсниц или второкурсниц, им будет льстить внимание взрослого дракона с научной степенью? Не всем, но пара-тройка дурочек найдется». «И дурные слухи их не оттолкнут», — кивнула я. «Значит, будем смотреть крайне внимательно». Негромко стукнула дверь, и в гостиную на запах травяного чая выплыла наша соседка. Вертарна молча создала три кресла и стол, вытащила из своего шкафчика роскошный сервис и, забрав у чайничек, разлила напиток. Мы также молча сели за стол и взяли чашки. Чтобы это не было, за пять лет мы давно приняли оборотницу и все ее заскоки, так что ежевечернее молчаливое чаепитие уже давно стало частью нашей жизни. «Доброй ночи», — скупо произнесла Вертарна, когда все чашки опустили. Сервис она собрала, подняла в воздух и отправилась в ванную комнату. Сейчас она будет полчаса его отмывать, протирать чашки до скрипы и блеска. И только после этого фарфор будет убран в шкаф. До завтрашнего вечера. Вечера, после которого все повторится. Я вот думаю, Лин привалилась к моему плечу. Может, имеет смысл изучить традицию оборотней? Ты не думаешь, что стоило это сделать года три назад? Хмыкнула я. Впрочем, завтрашний вечер у нас свободен. Можно и в библиотеку заглянуть.